«И чего бояться?» – недовольно буркнуло левитание и пнуло попавшийся под ногу камешек. «Могли бы и пролететь». Девушка шла рядом с маком по дороге. «Это земли великого клана Белое облако», – покачал головой парень. «Лишний раз демонстрировать наше присутствие будет глупостью». «Да мы ни одного патруля, как зашли, не видели», – возмутилась друид. «Вот это меня и пугает», – кивнул темный подмастерья и, перехватив свой старый посох, стукнул им о землю. Если белое облако не следит за своими землями, то тут должно быть полно разведчиков других кланов, и ишемата. Чего им тут разведывать? Не сразу сообразила девушка. Передвижение войск, к примеру, — ответил маг и замер на несколько секунд, проверяя отклик от поисковых ритуалов. А что если нас обнаружат? Если нас обнаружит, я странствующий маг, а ты моя... моя... Ученица состроила довольную мордашку леви. Я бы сказал, проклятие, но ученица тоже пойдет. Кивнул маг и тут же заполучил испепеляющий взгляд девушки. И вообще, скоро деревня будет, и там есть следы магии. Засада? Не похоже, но надо быть начеку. Через час они вышли на небольшую деревню, спрятанную за опушкой леса. Поселение было довольно стандартным. Одноэтажные деревянные домики с соломенными крышами. Пичные трубы, срубы бань и мелкая скотина, разгуливающая по двору. Вот только никто не спешил их встречать. — А где все? — охмурилась девушка, когда они подошли поближе. — Похоже, что там, — указал маг вглубь деревни. Пройдя несколько дворов, маг и левитание оказались свидетелями настоящего представления. Посреди улицы, стоя на обычном столе, размахивал руками старичок. После каждого его движения в воздухе оставалась небольшая полоска голубого цвета. Невнятные отдельные линии приобрели смысл, когда сложились в руну, а спустя несколько секунд под действием силы воды превратились в иллюзию. Вокруг мага соткалась огромная сфера метров пять в диаметре. На ее поверхности, словно в кинотеатре, начался рассказ. Глубокий бас иллюзиониста начал повесть о прекрасном принце и обворожительной принцессе. Повествование сопровождалось изображением событий в сфере. Бесхитростный сюжет, отважный герой и красивая девушка, верная своему избраннику принцесса. Довольно обычная сказка со злодеями и отважными героями вместе с сопровождением иллюзии превратилась в настоящее зрелище. Маг не сразу сообразил, что местный прототип кинотеатра увлек его так, что он стоял с открытым ртом. А я уж решила, что знаю о тебе все!» — усмехнулась рядом Левитания. «Что? Прости, я впервые подобное вижу и...» — смутился под мастерье. «Нет, я не спорю, красиво!» — Пожала плечами Левитания и не смогла скрыть улыбки. «Но «Ну, ты бы свое лицо видел!» Маг прокашлялся и отправился к водному магу, слезшему со стола. «Доброго дня!» произнес он и привлек к себе внимание. Жители деревни встретили его хмурыми взглядами. «Чей будешь?» Тут же вылез вперед крепкий мужчина с рыжими волосами. «Мы мимо шли», — произнес маг, видя, что ему тут не рады. «Нам бы поесть немного, да и дальше двинем». «Кто таков?» Не скрывая угрозы, повторил вопрос рыжий. «Откуда у тебя этот шкаф?» — спросил автор иллюзии. «Наследство», — произнес парень, взглянув на мага. «От учителя достался». После этих слов старичок, лицо которого покрывали глубокие морщины, сначала вскинул брови, а после этого сразу как-то осунулся. — Учителя твоего, как звали? — обреченно спросил он. — Юринай, старый мастер Юринай. — А тебя как звать? — Маг Черное Солнце, — произнес маг и поднял руку к небу. Спустя секунду над ней появился светящийся черный шар, свободный подмастерье боевого факультета. «Сель чистый ручей», — представился старик и протянул руку вперед, ладонью вверх. На ней тут же появилась вода и тонкими струйками побежала на землю. Свободный маг по праву дела, на круге. «А как ты тут-то оказался?» — спросил парень, задумчиво разглядывая старика. «Это земли клана Белое облако». Хм, а вот так», — хмыкнул старичок и кивнул рыжему мужчине. «Накрой стол, поговорить нам надо». Спустя полчаса мак с Силим сидели в большом доме рыжего старосты и потягивали прохладный квас из глиняных кружек. А когда я в столице пришел, за новым кругом, там не отворот-поворот, ни медальонов на деньги обменять, ни нового круга, бардак полный, никто ничего не знает и ни за что не отвечает, сморщился мак воды. И что мне делать тогда было? Ни кислот, ни красок под артефакты, с голым задом остался. «А сюда почему пошел?» хм, «Слухи!» — хмыкнул Силь. «В столице останавливаться дорого, а у меня денег в кармане, три медяшки. Выбора было немного, я поэтому продал все, что мог, одежду новую взял, мешок спальный и пошел снова на круг». «И как-то без кислот и красок!» — нахмурился подмастерье. «Хреново!» — хмыкнул старичок. «Тяжко очень. Все краски приходится самому делать на коленке. Получается дрянь. Ну уж, лучше так, чем никак». У меня есть небольшой запас, и я могу. Начал было маг. А какой смысл? Усмехнулся старичок. Я половину артефактного набора продал. У меня без ингредиентов половина инструментов мертвым грузом лежит. Дашь ты мне красок и кислот. А как я ими пользоваться буду? У меня есть мой старый ученический набор. Пожал плечами парень. Не фонтан, но. Выкручусь как-нибудь. Отмахнулся маг воды. «Пока война на спад не пойдет, все равно денег не достать будет». «А ты у кланов не спрашивал? Может, они хотя бы ингредиентами снабдили бы? Ты же вроде как на их территории». «У кого спрашивать?» — хохотнул Силь. «Белое облако в родовом гнезде сидит и носа не высовывает. В ближайшей крепости десяток вояк и больше ни души. У них спрашивать что ли? А так я сам себе голова, да и без еды не останусь». «Ну, раз так». Пожал плечами маг, но тут прикинул, сколько ему в дорогу выделили кланы и спросил. — А медальем этот ты берешь? — Беру, — кивнул в ответ старичок. — И клановые, и императорские. Не то чтобы я особо на прибыль рассчитываю. Так, чтобы уж совсем за бесплатно не делать. — Это правильно, — кивнул маг и спросил. — И много у тебя их? — Под сотню уже, — пожал плечами Силь. — Я специально выпросил места, где наши не ходили давно. Мрак там. Тут хоть клан раньше прикрывал. — А сейчас куда? — Дальше по кругу пойду, — вздохнул маг. — Страшно, рядом с Шиматом. Больно граф у них крутой. — А вы? — А нам на запад, — пожал плечами маг и уже хотел сказать про орден, но сам себя одернул. Думал, в бухту Южная Подкова. Родственники у меня там. Орден всех беженцев, что в бухту свезли, пытается по лагерям распихать, чтобы они с голодухи на дорогах резать друг друга не начали, — покачал головой маг только выходит у них откровенно хреново учту задумчиво кивнул маг и хотел было подняться на ноги но силь остановил его жестом погоди мак оглянулся и обернувшись взглянул на рыжего хозяина дома нам тут с глазу на глаз поговорить надо тот недовольно нахмурился но спорить не стал тут дело такое произнес силь как только хозяин скрылся за дверью я давно по кругу хожу потому привык уже но ты остерегайся почаще По землям белого облака отряда шастают. — Лазучики? — Разные, — сморщился старик. — Мне голодные беженцы раза два попадались. Их видно далеко, защиты у них от магии нет. Да и как только силу покажешь, они тут же по кустам прячутся. А есть и те, кто себя даже не показывает. Только так теплую кровь чувствую рядом, а где и кто, не видать. — Клановые, — кивнул маг. — Соседних кланов лазучики. — Кто знает? — Пожал плечами маг воды. Может и наши, а может и шамата-посланники. Те бы резать начали, мотнул головой маг. А они, может, и режут. С упреком на него посмотрел старик. Только по-тихому и с гарантией, чтоб без свидетелей. Маг задумался и попытался припомнить, есть ли в его старом походном посохе поисковые заклинания на смерть. Пока он раздумывал, сильно наклонился к нему и тихо спросил. У тебя возможность есть? Туда не ходить. Нету. Матнул головой под мастерия. Тогда держись, побережье, кивнул Силь. Мак кивнул и встал, направившись к двери. Еще одно. Остановил его престарелый мастер. Скажи, как умер Юринай? У него искра дара гасла, обернулся Мак. и он ее в артефакт вложил, а сам потом в песок обратился. Парень не стал задерживаться и вышел.